Заодно по дороге на Самородину-речку Варвара решила купить и материю для подвенечного платья. Она всегда ходила по магазинам вместе с Грушиной, Та помогала ей сделать выбор и сторговаться. Крадучись от Передонова, Варвара напихала Грушиной в глубокие карманы для ее детей разного кушанья — сладких пирожков, гостинцев — Грушина догадалась, что ее услуги сегодня на что-то очень понадобятся Варваре. Узкие башмаки и высокие каблуки не давали Варваре много ходить. Она скоро уставала, поэтому она чаще ездила на извозчиках, хотя больших расстояний в нашем городе не было. В последнее время она зачастила к грушиной. Извозчики уж заприметили это. Их и всех-то было десятка-два. Сажая Варвару, уж и не спрашивали, куда везти. Уселись на дрожки и поехали к господам, у которых жила Клавдия, осведомляться о ней. На улицах было почти везде грязно, хотя дождь прошел еще вчера вечером. «Дрожки только изредка!» Подребезжат по каменной настилке и опять вязнут в липкой грязи на немощенных улицах. Зато Варварин голос дребезжал непрерывно, часто сопровождаемый сочувственную болтовнёю Грушиной. — Мой-то гусь опять был у морфушки, — сказала Варвара. Грушина ответила с сочувственной злостью. — Это они его ловят. Еще бы, жених-то хоть куда, Особенно ей-то, Марфушки. Ей такого и во сне не снилось. «Уж не знаю, право как и быть», — жаловалась Варвара. «Ершистый такой стал, что просто страх. Поверите ли, голова кругом идёт. Женится, а я на улицу, ступай». — Что вы, голубушка Варвара Дмитриевна, утешала Грушина, не думайте этого. Никогда он ни на ком, кроме вас, не женится. Он к вам привык. Уйдет иногда к ночи, а я заснуть не могу, — говорила Варвара. — Кто его знает, может быть, венчается где-нибудь? «Иногда всю ночь промаешься, все на него зарятся, и рутиловские три кобылы, ведь они всем на шею вешаются, и Женька толсторожая!» И долго жаловалась Варвара, и по всему ее разговору грушно видела, что у нее еще что-то есть, какая-то просьба, и заранее радовалась заработку. Клавдия понравилась». Жена Акцизного ее хвалила. Ее наняли и велели приходить сегодня же вечером, так как Акцизный уезжал сегодня.